Принсен-Штрассе, Берлин, 22 августа 1941 года, 21.15. Мало кто из идущих в этот вечерний час мимо старинного дома берлинцев мог предполагать, что сейчас происходит в одной из его комнат, надежно отгороженной от суеты столичной жизни массивными толстыми стенами и тяжеленными шторами целиком закрывающими широкое окно. Пожалуй, что никто не догадывался. Заговор, игра, древняя, как сама история человечества. С уверенностью сказать, конечно, нельзя, но не исключено, что первые заговоры появились еще в те времена, когда люди одевались в плохо выделанные шкуры, жили в пещерах и звались карманьонцами. Впрочем, это могло случиться еще раньше, когда два бета-самца, австралопитеков, утробная пугугуков, столкнули альфа-самца, в пропасть. Можно сказать, интеллект восторжествовал над низменными инстинктами. Кто знает. То, что происходило сейчас в уютной комнате, по сути своей мало чем отличалось от доисторического подвига, двух обезьян но обставлено было не в пример утонченнее. — То есть вы считаете, что официальные результаты будут, эй, как бы это помягче сказать, хозяин дома замялся, подбирая слова? — Не совсем корректными, пришел ему на помощь гость, памятуя, что его собеседник, хоть и умен, но к прирожденным ораторам не относится и на чем же основывается ваша уверенность в подобном исходе взгляд крупных чуть на выкате глаз не отрывался от лица гостя вам подробно изложить или сразу перейти к выводам несмотря на существенное превосходство в физическом плане и грубую агрессивность поведения своего визави широко известную в определенных кругах Генрих чувствовал, что это встреча равных. Буйвол общался подчеркнуто нейтрально, без присущих ему в обычной жизни напора и хамства. — Подробно, — откинувшись в кресле, хозяин помассировал шею. — Какая непосредственность! А мне, пожалуй, что и нравится! — мелькнула у Мюллера мысль. Да, он прост, даже скорее груб, но никакого салонного жаманства, никакой кичливости. Не знаю. Известно ли вам, господин секретарь, что русские очень активно используют для борьбы в тылах нашей армии специальные отряды, состоящие по большей части из фанатичных коммунистов. Некоторое время назад. Если быть точным, то чуть больше месяца подобные формирования провели несколько довольно удачных диверсий, как раз в районе бывшей столицы Вайс-Рутени. — Я слышал кое-что про эти сложности наших доблестных генералов, — хмыкнул хозяин. — Но какое отношение русские банды имеют к нашей истории? Пауза была практически незаметна, но не для полицейской квалификации Мюллера. Я имею в виду, что официальная версия. — В том-то и дело, господин секретарь, — перебил его Генрих. — У меня имеется не меньше десятка улик, доказывающих, что нападавшие были немцами. — Генерал... Хозяин впервые за весь вечер так обратился к шефу гестапо. Это могли быть и коммунисты, сбежавшие к Сталину. Безусловно, мы подобную возможность рассматривали, господин секретарь. Но при ближайшем рассмотрении она развалилась. И почему же? Даже если это были сторонники Тельмана... У них просто не было возможности так подготовиться к визиту. Расследование показало, что даже ближайшие помощники потерпевшего узнали о поездке за девять дней. Следовательно... — Следовательно, — подхватил хозяин, — преступники должны были начать подготовку чуть ли не в тот же день. А у живущих в Москве предателей... Это бы точно не получилось. — Совершенно верно. А еще у Тельмановцев никак не могли оказаться служебные жетоны СД. — И этому есть подтверждение? Теперь хозяин стал, похож, не на Буйвола. Нет, перед Генрихом сидел готовый к атаке кабан. Полицейскому внезапно захотелось потрогать спину собеседника проверить не топорщится ли ткань партийного мундира под вставшей дыбом щетины впрочем сравнение происходящего с заговором двух бета против одного альфа самца в данном случае подходило не очень скорее два субъекта стоящие на одной ступени иерархии замыслили наказать коллегу хитростью зазвонившего в свое логово Слишком много самочек. Ничего бесспорного или такого, с чем умелый адвокат не устроил бы балаган. К черту адвокатов! Максимум, на что может рассчитывать виновный, это партийный суд. И это в том случае, если парни в черных рубашках не получат намек, кто кончил их возяка. и Итак, я слушаю. А у меня есть свидетель, заставший на месте преступления людей, проводивших саперные работы, буквально за несколько дней до нападения. Поскольку он сам военный инженер, то сделал им замечание о том, что работы ведутся неправильно, и при таком ремонте дорога быстро придет в негодность. На что ему... Был продемонстрирован служебный жетон СД и дано приказание исчезнуть с глаз долой и не мешать секретной операции. На лице хозяина появилась хищная улыбка. За сколько дней до покушения это произошло? За пять. И что интересно, работы проводились силами русских военнопленных, а за 10 дней до того неподалеку был разгромлен временный лагерь, где содержалось несколько сотен русских. Причем, что опять же очень интересно, господин секретарь, лагерь был разгромлен людьми в форме с опознавательными знаками СД. Мюллер позволил себе улыбнуться. Весь немецкий персонал они ликвидировали, О русских вывезли в неизвестном направлении, но нам посчастливилось отыскать свидетеля. Судя по вашей оговорке, он русский? Совершенно верно. А вам не приходило в голову, что под людей из или Олендорфа мог сыграть кто-нибудь другой. У маленького Грека, к примеру, неплохая команда. Они. «Все чистоплюи!» — презрительно ответил Генрих. «Максимум! На ближайшей пьянке в узком кругу их саксонская светлость отпустит пару несмешных шуток по поводу смерти Рейсфюрера». «Саксонская светлость — это кто?» Так прозвали правую руку грека, Ноберста Остра. Чвануливый всезнайка, молящийся на образ офицера и джентльмена, просветил Мюллер-собеседника. Пес пустобрех. То есть, вы считаете, что на резкие действия они не способны? Иезуитства у грека на да, такую хитрую игру хватит. Тем более, что он со скрипачем на ножах. Хоть и раскланиваются вежливо, но вот смелости не на грош. Впрочем, мы можем их сыграть, вам не кажется, господин секретарь? И как дополнительное замечание, насколько я знаю команду Грека, они скорее бы использовали армейских саперов для подготовительных работ, а не пленных. Я подумаю. Задумчиво буркнул Борман. — А пока перечислите другие улики, Фюрер. Я вообще-то бригады, фюрер, господин секретарь. — Мне кажется, что моего влияния хватит, чтобы исправить эту оплошность. К тому же в высшем штабе СС открылось немало вакансий. Полагаю, что ходатайства Ламмерса будет достаточно. Остальные улики, по большей части, косвенные, восприняв подарок как должное, сказал Мюллер. Например, насколько мне удалось выяснить, первоначальный маршрут должен был проходить по другому шоссе. Но местные органы службы безопасности отправили несколько сообщений о том, что данный район небезопасен, поскольку в наличии имеются Многочисленные группы солдат-противника, выходящих из окружения. И, похоже на то, что вы совсем не разбираетесь в нашей службе, господин секретарь, элементарные вещи приходится объяснять, — подумал главный гестаповец, но на лице его не отразилось ничего. Если не вдаваться в подробности, то те сообщения были как бы это помягче сказать, не совсем верными. Причем, с моей точки зрения, дезинформация получилась филигранная. Знаете, когда не врут в открытую, а так подправляют сказанное, что оно становится своей противоположностью. Как мы знаем, так работает наш уважаемый Йозеф перебил генрих и борман переходите к сути